А они тут как всё равно родственники одного Свободы из Нетеша у Ична, заговорил Швейк. Этот Свобода учился в Праге и стал учителем, а потом женился на дочери одной купчихи Смираловой в Жижкове, где он квартировал. Ну, прожил он с ней 20 лет, и она ему противила. Загрустил он, надоел ему постылая жизнь. Вот когда наступили летние каникулы, он вспомнил, что хорошо бы поехать посмотреть на родной край, каким он теперь стал. Он ну, сел в экспресс и поехал в Ичин, и чем дальше, тем больше умилялся. Он всё воображал себе свой родной домик, как он стоит теперь в стороне, а вокруг всё цветёт, зеленеет. Он представлял себе, как собачка Орех, с которым он ходил в поле за мышами, будет лизать ему ноги. Одним словом, рисовал себе так, как это рассказывается в сказках про блудного сына, возвратившегося домой к отцу. А все люди говорят: "А, да это франтик свобода". что стал в Праге большим человеком. Ах, как жаль, что старик Свобода, царствие ему небесное, хороший человек, не дождался этой радости. Так вот, идёт он, значит, в деревню, и видит, возле дороги старик Ирава косит ячмень. Господин учитель говорит трогательно, по-простонародному: "Бог в помощь!" Дедушка Ирава на это ему вежливо отвечает: "Для чего же вы этот Бог стал впутываться в мои дела?" Оставьте его в покое. Опадика, бездельник, и сам помоги мне. И так, наверное, все бока пролежал, зря только проводит те время. Но этот человек вышел из ума и сделался злюкой, подумал про себя: свобода. И чтобы его задобрить, он подошёл ближе. Дедушка, разве ты меня не узнаёшь? Тут Ирава бросился на него с косой и закричал: "Пошёл вон, бродяга!" Ты что ж думаешь, я должен знать всех воров? Так и тут много шляется. У старого Моровца украли часы и жилетку, когда он косил и оставил её на миже. Не ты ли это был тот? Иди отсюда, иначе я позову ребят. Учитель подумал, что старик шутит, и удручённый пошёл в пивную. Там никого не было. Он заказал пиво, а содержатель пивной его спрашивает: "Вы, наверное, страховой агент или продаёте картины. Кабаччику по фамилии Башня свободо признался, что он родом из этой деревни, что теперь он в Праге учителем и приехал посмотреть на родной край. Кабаччик ему. А цая я вашу помню. Он частенько ко мне ходил. Пил он только ром, жёг внутренности, и получил язву желудка. Хотя мёртвых и не говорят плохо, но по хвостам был порядочный. Он ведь больше жил в суде. чем дома. После этих слов пиво для учителя сразу стало горьким, и он направился к своему родному очагу. Но на месте бывшего дома стояло огромное домище. Впереди на лавке сидит сестра учителя. Увидев брата, она говорит: "Жаль, что мне нечего тебе дать. Хлеб у меня чёрствый, корова не доится. Ты тут останешься или уже сегодня уезжаешь?" У нас тебе и положить-то негде. Дом новый и сурой. Детей у тебя нет? Нет? Вот хорошо. Больше сбережёшь. Ах, как жалко, что мужа нет дома. Он собирался писать тебе письмо с просьбой прислать шесть сотенных. Ты не мог бы помочь нам купить корову, лошадь и телегу? Ужин я бы тебе советовала пойти в трактир. Дома я готовлю кое-как. Ты есть-то не станешь. А если ты там задержишься, то переговорю я начлеги. Да возьми с собой и моего мужа. Он был очень доволен и часто будет вспоминать о своём дорогом Шурине, как тот угощал его в трактире. В общем, этот учитель оказался в Праге в тот же вечер и весь месяц потом ходил в глазную клинику, потому что на обратном пути у него от слёз разболелись глаза. Швик подошёл к избе, который за окном виднелось красное лицо здоровой девки, удивлённо смотревшей на толпу, показал ей язык и пошёл дальше. В избах можно было видеть семьи, сидявшие за столом с закрытыми наглухо дверями.